Глава четвёртая. Кишкин не терял времени даром и делал два дела за раз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казённое управление балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключение — Все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в кедровой даче, а это требовало и времени, и умения. Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось сжаться на квартире в одной коморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою коморку решительно все, что мог достать тем или другим путем старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на дороге, образцы разных горных пород и так далее. В одном уголке стоял заветный деревянный шкапик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой коморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о казенном времени. В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук ткет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился, он вылил всю свою душу. Все, чем наболел в дни своего захудания. — Всем сестрам по серьгам! — говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. — Что такое теперь, Кишкин? ничтожность пыль последний человек и вдруг вот этот самый кишкин всех и достигнет всех и э, голубчики будет позже порадовались надо и честь знать поди думают что все уж умерло и быльем поросло а тут вдруг сюрпризец пожалуйте на цугундер и мярек вы в колясках катаетесь а кишкин пешком ходит Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет. Погодите, всех выведу на свежую воду. Будете помнить Кишкина. Целую ночь не спал старый ябедник, и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся. Захватив свое произведение свернутой трубочкой, Кишкин пешком отправился в город до которого от Балчуговского завода считалось около 12 верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на 20, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка. Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. Какой Кишкин? Ха-ха! «Вот вам и какой, добренький, старенький, бедненький! Пешочком идет Кишкин и несет вам гостиниц!» В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на письменный стол, сказал, что рассмотрит ее. «Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие». Смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина. «Маленький человек, подожду». От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось. «Золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии Вот уже 50 лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тёпленькое местечко? В горных делах царила фамилия Каблуковых. Старший брат Илья Федотыч служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший Андрей Федотыч стал начальником золотого отряда. Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации. «Ну что, Андрон Ешстрадыч?» — спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре. Конечно, с тайной целью, хотя этим путем проникнуть в роковой круг. «Каково прыгаешь?» да вот, думаю золотишко искать в кедровской даче разве лишние деньги есть на мои сиротские слезы может бог и пошлет счастье что же давай бог нашему теляти волка поймать и подавай заявку а вот сейчас будет готов по старой дружбе все устроим знаю я вашу дружбу андрей федотович был добродушный и веселый человек и любил пошутить вызывая скрытую зависть кишкина хорошо шутить когда в банке тысяч пятьдесят лежит старший брат илья федотович наоборот был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно он являлся главной силой как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства кишкина он принимал всегда сухо но на этот раз отвел его в соседнюю комнату и строго спросил ты это что взбесился андрошка а что А вот это самое. Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляуз-то свои пора тебе оставить. Не поглянулась. Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку? Взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек и больше ничего. Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся. Вот этот вперед всех догадался. Его не проведешь. Вот что, Лев Федотович, — заговорил Кишкин деловым тоном, — теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора. — Ах, пёс. — Вот тебе и пёс. Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной походите. И походите, даже очень походите. А пока что, думаю, заявочку в Кедровской даче сделать. — Не дадим. Коротко отрезал Илья Федотович. «Не дашь», — также коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. «В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, как бы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться». Илья Федотович с изумлением посмотрел на Кишкина. Перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил. «Но «Ну, черт с тобой, делай заявку». Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения. Сам Илья Федотыч трухнул перед ним. А это что-нибудь значит. Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело. Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанийские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фатьянкой, где по обоим берегам Балчуговки залегли богатейшие россыпи. Ввиду наступления 1 мая поисковые партии сосредоточивались в Фатьянке, потому что отсюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, то есть всего верст 12. Первым на Фатьянку явился знаменитый скупщик ястребов и занял квартиру в лучшем доме. Именно у Петра Васильевича. Бабушка Лукеря не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильевич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла. «Что мы? Разве не вольники какие для твоего родиона Потапыча?» выкрикивал Петр Васильевич. «Ему хорошо, так и другим тоже надо. Как собака лежит на сене, сам не ест и другим не дает. Продался компании и знать ничего не хочет. Захудал народ в конец, взять хоть нашу фатьянку. А кто цены-то ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал. По кабакам бы меньше пропивали». Кабак тут ни при чем, маменька. Подшибся народ в конец. Вот из последних и кампанится по кабакам. Все одно. За кампанией то пропадом пропадать. И наше дело взять. Какая нам такая печаль до Родиона Потапча, когда с Ястребова ты в месяц целковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро дождешься. В другой раз кедровскую дачу не будем открывать. Старуха сдалась потому что на Фатьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал 15 рублей в месяц, да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем Тарантасе и произвел на всю Фатьянку большое впечатление. Точно этим приездом открывалось в истории кондового Варнадского гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево. Но бабушка, будем жить, поживать да добра наживать», — весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице. «А я тебе вот что скажу, Никита Яковлевич», — ответила старуха. «Жить живи себе на здоровье. А только боюсь я...» «Чего испугалась-то прежде времени, бабушка?» «Ты как же, начнешь золото скупать, и нас засудят». Ястребов засмеялся. «Ну, этого у меня заведения не полагается, бабушка», — успокоил он. «У меня один закон для всех, кто из рабочих только нос покажет с скраденным золотом — шабаш. Чтобы и духу его не было. У меня строго, бабушка». «То-то, миленький. Смотри». «В оба глядим, бабушка, где плохо лежит?» — пошутил Ястребов и даже похлопал старух по плечу. «Не бойся. А только живи веселее. Скорее повесят». «С тобой с разговором и то повесят». Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на радиона Потапыча. Появлением ястребова в доме Петра Васильевича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама бабушка Лукерья с феней. «Ну, это не фасон, Петр Васильевич», — ворчал Кишкин. «Ты что, раньше не говорил? У меня в избе живите как дома, у меня вольготно» а сам пустил Ястребова. «Ах, Андрон Евстрадыч, не я пустил, а мамонька!» — отпирался Петр Васильевич самым бессовестным образом. «Не ври уж глаза-то, а то еще как раз подавишься». Таким образом баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров. И сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки. Ручной вашгерт, насос, скрипки, лопаты, кайлы, пробный ковш и так далее. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину как главному коноводу. Канун 1 мая для Фатьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки Вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят. «Это твоя работа, Анафима!» — корил Кишкин Мыльникова, которого брали на разрыв. «Вот сколько народу обоврал!» «Был такой грех, Андрон Евстрач. В городу деньги легкие, пусть потешится. К обеду пригнал сам Ермошка. Повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фатьянка сразу опустела, потому что партий 30 выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фатьянки вела на Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхом, потому что весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода. А рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту. Его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил. «Ты у меня, оборотень, смотри!» — пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы. «В лесу-то один Никола-бог. Расчет мелкими дадим». Партия составлена была из следующих лиц. Кишкин, Петр Васильевич, Мыльников, Яша, Мина Клеймёный, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один матюшка, да разве Пётр Васильевич с Мыльниковым, а остальные больше для счета. Впрочем, поисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно, вожаком служил Минок Леймёный, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была единственная баба на все поисковые партии, Что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси: Ты, дедушка, не ошибись, упрашивал Кишкин. Тоже не молодое твое место. Может, и запамятовал место-то? Чего его запамятовать-то? обижался мина. Как перейдем, в ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на мелединский кордон, а мы повернем влево к Каленой горе. Да ведь ты. Про Меляев мыс сказывал-то. Ах, какой же ты, братец мой, непонятный. Ну, тут тебе и есть миляев мыс, потому как мутяшка упала в Меледу под самой каленой горой. Смотри, старый, не ошибись. Кишкин ужасно волновался и подозрительно оглядывал каждого встречного. А где же ястребов-то? Спохватился он. Ах, батюшки, как раз он нагонит нас, да по нашим следам и пойдет. «Чай остался пить с ермошкой», — объяснил уклончиво Петр Васильевич. Кедровская дача занимала громадную площадь в 400 тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку в верстах в 20 ниже Фатьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками вываливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью шишковать, то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в Верхотинах, суходойки и Ледянки была еще в казенное время правленной и получила название «Маяковой слани». Это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили, и приходилось людям и лошадям брести повязкой грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи. Блазнила здесь и глаза отводила, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по суходойке. «Это твоя работа!» шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу суходойки сакму. «Спасибо тебе, скажут». На маяковой слане партия Кишкина затемнала и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалась несчастная Окси, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи, за ней и в критических местах толкал ее в спину чернем лопаты. «Ну ты, скотинка богова!» — ворчал он. — Ведь уродиться же эта тварина. У конца маяковой слани, где шла повертка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Аленой горе приходилось идти прямо лесом. — Мина, смотри, не ошибись! — кричали голоса. — Кабы на Малиновку не изгадать! Река Малиновка была правым притоком Мутяшки. О ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, Произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее всех. «Тятенька, кто-то на вершной проехал», — заявила Окся, показывая на повертку к кордону. «Остановился, поглядел и поехал». «Да куда поехал-то, чучело Горохова? «А за вами». Кишкину тоже показалось, что кто-то следит за партией на известном расстоянии.